Брут мёл хвостом по паркету и пускал радостные слюни, что было на него совсем не похоже. Значит, знает, что за ним пришли. На обеих передних лапах у него красовались повязки из эластичного бинта. «Да вот как-то сам не пойму, откуда что берётся», — Пётр Данилович задумчиво почесал затылок. «Какая-то зараза прямо! Ветеринар сказал, через месяц пройдёт, если лечить по науке, только вы не бросаете укол-то». Артроз штука опасная, забросите, бруту потом мучиться. А мать как, спросил Евсеев. Ничего, держится, мать ходит, в магазин сама отправилась, сказала, если будет сидеть на месте, точно за полгода каких-нибудь рассыпятся. Сами-то как, помирились? Мы не ссорились, вроде. Как не ссорились? Я по голосам всё чувствую, по интонациям, да и вид у тебя мрачный. Старого чекиста не проведёшь, выкладывай, что там у тебя стреслось? на работу, что ли. Евсеев потрепал Брута по шее и сел в кресло. Пётр Данилович остался стоять, руки сложил на груди. Отставной комитетчик слов на ветер не бросает. Он задал вопрос и ждал ответа. Ладно. Синцова моего помнишь, спросил Евсеев. Лешева. Лешева, который амира брал, Пётр Данилович кивнул. «Отличный мужик, профи экстра-класса, никогда никаких вопросов, а теперь трени какие-то начались, дурацкие, считая на почве личной неприязни». «Не сходство характеров, что ли?» Евсеев вкратце описал отцу ситуацию с Лешим, экспедиция на четвертый горизонт, версия о загадочных Карлах, Его собственная реакция, реакция Огольцова, дело о сатанистах, внезапно обнаружившаяся любовь Лешего к Герасимовой и так далее и тому подобное. Он не вдавался в подробности, хотя отцу мог доверять полностью, даже больше, чем самому себе. «Так в чем проблема?» – не понял Петр Данилович. «Ты все правильно сделал, Огольцов твой дурак». «Но ты за начальника не в ответе, и Сенцов твой дурак, только...» Он развел руками. Только за него уже тебе ответить придётся, если что. Надо ж смотреть ему, с кем любовь крутить. Если она фигурант по делу, то это никуда не годится, Пётр Данилович Сурово покачал головой. Ничего, Юрка, он сам к тебе придёт и сам мировое предложит, когда успокоится. Это не проблема, из-за которой серьёзный человек должен себе голову ломать. из кухни донеслось рассерженное шипение кофейника. Пётр Данилович исчез, а через минуту появился с подносом с кофе. Во, гейзерный какой-то по итальянскому рецепту. Не с кафе это хвалёное нам с матерью врач запретил, так я вот купил себе игрушку. Жалко не было таких кофейников во времена моей молодости. Да и кофе хорошего не сыскать было. Это Сколько ж ночей я мог бы не спать, сколько сделать бы успел. Может, и в полковники выбился бы кто знает. Он поставил поднос на ручки кресла, сам сел рядом, взял чашку. Тонкий, хрупкий фарфор в его крестьянской руке казался каким-то ненастоящим, игрушечным. Не пойму только, чего этот твой Синцов, не глупый мужик, чеченскую кампанию прошёл. Чего это он так увервывал в каких-то там карлов подземных? Пётр Данилович посмотрел на сына. Вроде сказочка такая детская, а он на стенку лезет, а? Да не лезет он никуда, пап. Он и не рассказывает ничего без крайней необходимости, даже рапорты писать не любил. Я говорил ведь, и он никогда не врёт. Вот в чём загвоздка. Так что выходит Под нами, в самом деле, живут какие-то маленькие человечки, пигмеи, как в Африке, что ли. Я не знаю, пап, но кто-то живёт. Вон группу Синцова обстреляли на глубине 200 м в старой заброшенной штольне из автоматического оружия и следы они там видели, не только пигмейские, а обычные человеческие, следы сапог. И грибок там стоял такой, от дождя защищаться, как на постовом участке, краска на грибке этом свежая. И телефон висит, всё как положено. Кто-то ведь красил его? Кто-то стрелял? Грибок, говоришь, Пётр Данилович одним глотком прикончил остывший кофе. Глаза его загорелись, даже брут, улёгшийся у ног Евсеева младшего, приподнял голову, посмотрел вопросительно, тоже заинтересовался. Грибок это странно, это совсем ни в какие ворота не лезет. Всё можно как-то устроить и в сапогах на 200 м спуститься и поливать там из колоша можно, если ты какой-нибудь диверсант, террорист или ещё кто. А вот грибок этот тащить туда зачем? Его ведь не возьмёшь под мышку в охраняемый объект. За этим грибком не частный интерес вырисовывается, а государственный. Пётр Данилович стал и возбуждённо прошёлся по комнате. Вон к 850-летию Москвы весь город был плакатами увешен. Девки какие-то там в кокошниках. Денег это стоило немалых, красоты ноль, толку ноль. Но кто-то всё равно это делал, старался в меру своих возможностей. Запретная территория СССР, сказал и все. Что? Пётр Данилович обернулся. Синцов там видел такую табличку, где от руки было написано: "Запретная территория СССР". Я про нацболу сперва подумал. Молодым людям энергию девать некуда. Советскую символику любит ипотаж опять-таки. А теперь что? Здесь одной энергии мало, пап. Вот в чем дело. Сенцов – лучший диггер Москвы. Но даже он прямо лучше. И все, тут проворчал Петр Данилович. Может, подросли уже и получше твоего Сенцова эти диггеры твои. Это не важно. Я вспомнил тогда про один случай. В интернете читал. Первая мировая, а русская крепость осавец. 190 дней стояли против немцев и не давали ему пройти к Белостоку. Это на территории сегодняшней Польши. Так вот, потом был приказ уходить, и командование взорвало все ходы и выходы крепости, и наши отступили. А одного караульного забыли. Он там так и остался стоять, представляешь? Я тоже слышал где-то об этом караульном, кивнул Пётр Данилович. Сколько он там? 5? Нет, 7 лет. 10. 10 лет караулил. Там интендантские склады были, сухари, тушёнка, одежда, свечи. Он всё это нашёл, бельё менял каждую субботу, по стопкам грязного белья считали время. Потом у него пожар был, все спички и свечи сгорели, он несколько лет в полной темноте провёл. И когда выходил потом на поверхность, ослеп от солнца. Его случайно откопали поляки, солдаты. Они восстанавливали крепость, а из-под земли на них по-русски: "Стой, стрелять буду". И как стрелял? Нет. Но и выходить не хотел, пока комендант приказ не отдаст. Им устали объяснять, что России не давно, что РСФСР что Красная армия, а комендант его поди давно расстреляли, что теперь это вообще польская территория. Так он потребовал, чтобы сам польский главнокомандующий ему отдал приказ оставить пост. И ни в какую. Пришлось Пилсудскому приказ писать. Огласили, тогда вышел и ослеп сразу в одно мгновение. А дальше, что с ним было, спросил Пётр Данилович. Не знаю, вроде вернулся на родину. Ну я не о том, я про часового вспомнил. Когда тебе сейчас про грибок рассказывал, про сапоги, про табличку эту, запретная территория СССР. Я подумал, у нас тоже такой часовой мог завестись. С советских ещё времён. Тогда всё сходится и даже свежий краска эта. Пётр Данилович вдруг хлопнул себя по лбу: "Стоп! Совсем забыл. Мать же велела мне пельмени сварить к её приходу, а я Расстрел на месте. Пошли на кухню быстро, там договорим. Подполковник в отставке бодро потрусил на кухню, надел передник, поставил воду в кастрюльке, открыл морозильник, достал доску с бережно уложенными и присыпанными мукой пельменями. Но не мог же он в военных времён стоять, сказал он, размешивая соль в кастрюльке. И вообще, чтобы выставлять пост на такой глубине, нужно, чтобы там что-то было такое, то, что надо охранять. Ракетная шахта, к примеру, командный атомный бункер, что-то еще может быть. Не пиастры ведь, верно? Не пиастры, — подумал Евсеев. Не пиастры, хотя... А если золото в слитках, к примеру, то он так эдак с десяток. Что? — переспросил он. А, да, что-то должно быть, но я не знаю, что именно. Так узнай, Сенцов этот. Экстраспециалист, он ведь ещё твой подчинённый, так ведь? Да. Как ты думаешь, а если отец обернулся, старый чекист кухонным передник кисне заводками посмотрел на сына и вдруг замолчал. Он хорошо знал, он чувствовал, где проходит красная линия, где можно обсуждать за чашкой кофе какие-то рабочие моменты и давать советы, а где обсуждать они не имеют никакого права, ни он, ни сын. И Евсеев-младший это тоже знал и тоже чувствовал. Да, он сразу подумал про хранилище. Нет, не сразу. Минуту, несколько секунд назад. Операция 7-9. Секретная операция «Сталинское золото». Забытый часовой на подступах к подземным бункерам, набитых золотом. Пропавшие 10 тысяч. Ёлки-палки. Неужели они нашли то, что искали? Или... Все-таки какой-нибудь диверсант, диггер, заблудившийся член банды Амира или скрывается там на глубине маньяк-извращенец, чудовище воплотить, где-то убийца? Гадать можно бесконечно. А еще один случай вспомнил, слышишь? Петр Данилович аккуратно, но вместе с тем решительно, без брызг и суеты, загружал пельмени в кипящую воду. «Там не в подземелье, правда, а там джунгли были». Японского поручика в конце войны забросили с группой диверсантов на Филиппины. Американская база там стояла, что ли, группу разгромили сразу. Поручик остался один, без связи, без ничего. А через месяц Япония капитулировала. Так он, бедный, ещё лет 20 бродил по джунглям, щёлкал этих филиппинских офицеров и раздался звонок в дверь. А вот и мать. Откроешь, Юрка? Конечно. Евсеев открыл дверь, обнял Клавдию Ивановну, взял у нее пакет с продуктами, отнес на кухню и стал одеваться. «Погоди-ка! Куда это ты собрался?» – удивилась Клавдия Ивановна. «Надо бежать, мам, на работу!» «А обедать мы же...» – Петр Данилович стоял и смотрел на него, все еще держа в руке пустую разделочную доску. «Мать!» – окликнул он. Она обернулась к нему. Петр Данилович еле заметно покачал головой. «Не надо!» «Вы извините, я...» В другой раз проговорил Евсеев уже на пороге. «Может, вечером заскочу?» «А Брут?» – спросил отец. «Нам его сегодня колоть или...» Евсеев подумал секунду. «Не надо. Брута -то я тоже вечером заберу, если получится. Все, побежал. Пока».